Глава двадцать девятая. К счастью, Руслан появился довольно быстро. Он торопливо шагал по ночной улице, котость в тёплую толстовку с капюшоном, в свете тусклых подъездных фонарей. Она махнула ему рукой и вышла навстречу. «Вот скажи, Маша, почему мне кажется, что это уже было?» недовольно буркнул её вечный спасатель. «Ты творишь глупости, а я должен тебя спасать? А почему Аня не посадила тебя на такси?» «Спасибо, что пришёл!» Маша взяла Руслана под руку и почувствовала себя намного лучше. «Можешь остаться у меня. Если хочешь, я сегодня все равно ночую один». «Все так же невесело пробурчал Руслан. Но ты не ответила на мой вопрос». «Аня не знает, что я ушла». Поникла Маша, и ей стало совсем неловко от того, что позволило себе слишком много мартини. «То есть как это?» «Я расскажу тебе все по порядку». Выдохнула Мария и по дороге в общежитие поведала Руслану свою историю. О докторе, который внезапно исчез из её жизни и не вернулся. Про анин скептицизм и страстное желание познакомить Машу с Игорем, про слишком большое количество мартини и отвратительный поцелуй Игоря. Я не знаю, почему исчез твой доктор, но насчёт врачей Аня не права. Они заслуживают уважения. Это не их вина, что наше государство не хочет платить им зарплаты за такой нечеловеческий труд, а спасателем и подавно, сказал Руслан, разывая в своей тесной десятиметровой комнате, которую делил с соседом. Я так люблю его, Руся. Прикрыла рот рукой Маша, слёзы брызнули из глаз, и остановить их не было сил. Я готова ко всему, к его ночным дежурствам, грязной форме, маленьким зарплатам, лишь бы он сам вернулся. Руслан сочувственно вздохнул и помог ей снять плащ, не успокаивая меня, жестом предупредила она его. Мне надо было этим с кем-то поделиться, с кем-то, способным меня понять. Что тебя даже не впечатлили Анины условия существования? Ухмыльнулся Руслан и подошёл к столу под окном. Только представь, какие у тебя будут апартаменты, если удастся выйти замуж за этого Игоря. Он будет катать тебя по заграничным курортам, спонсировать твои книги, «Не жизнь, а сказка». «Не нужна мне такая сказка», – слипнула Маша и с размаха плюхнулась на скрипучую кровать, из которого я совсем недавно вытащила сладко спящего Руслана. «Мне Дима нужен. Только я даже его фамилии не знаю. И где он конкретно живет, тоже не уточнила. Я так слепо поверила ему там, на море. Это было так естественно, каждый день созваниваться и ждать встречи. Но почему все так глупо завершилось?» Ну да, сотовая связь подвела. Протянул Маше кружку с горячим крепким чаем Руслан. Можно, конечно, подать запрос в МЧС и узнать его выходные данные. Нет. Он бросил меня, запротестовала Маша. А вдруг он просто ещё не успел тебя найти? Глупости это, махнула Маша рукой. Я просто выставлю себя на посмешище. Должна же у меня остаться хоть капля собственного достоинства. Ну, как знаешь, пожал плечами Руслан. Отец и мать закатили настоящий скандал, когда Маша ранним субботним утром появилась на пороге своей квартиры. Как можно так издеваться над семьёй? кричала мама, отчаянно жестикулируя руками. Ты исчезла на сутки и даже не потрудилась позвонить нам. Мы думали, что тебя похитили, хватался за голову отец. Надо же, а я думала, что тебе кроме Руслана никто не интересен, с обидой в голосе произнесла Маша. «Ничего себе! Вот это заявление!» оскорбленно вскрикнул Фёдор Филатов. «Моя дочь не ночевала дома, а виноват Руслан?» «Да, не ночевала. Так уж получилось, извините. Мне сейчас тоже нелегко», – холодно прознесла Маша и прошла мимо родителей в свою комнату. «Просьба не донимать расспросами и не беспокоить». Хлопнула посильнее дверью и устало села за свой рабочий стол. Посмотрела на фотографию в рамке, с которой ей улыбался Дима, и зажмурилась. Лето осталось позади, а вместе с ним и её любовный роман. Ей остаётся только взять себя в руки и пережить это. Время лечит, так всегда было и будет, а воспоминания о Маше и Диме растворятся в хмуром осеннем листопада. Взяла в руки фоторамку и хотела разломать её, но не хватило мужества. Не смогла она разломать пополам это доброе, улыбающееся лицо, а швырнула рамку в сторону. Закрыла лицо руками и только расплакалась. В комнату неслышно вошёл отец и сочувственно притронулся к её вздрагивающему от слепования плечу. Я думала, это моя судьба, а выходит это банальный пляжный роман, проговорила Маша. Но «Ну почему он меня бросил? Почему? Может и не бросил, если это твоя судьба, то вы обязательно будете вместе. Ну а если нет, тебе надо набраться мужества и пережить поражение. Пережить? Да, пережить, растирая слёзы по лицу, закивала Маша. Все выходные лил дождь. Маша умудрилась подхватить насморк после своих пятничных приключений и валялась в постели, бесцельно перелистывая книги по редактуре. Аня ей ни разу не позвонила. Наверное, жутко обиделась за внезапное бегство Маши. Ну и ладно. С понедельника обязательно надо занять себя чем-то. Так будет проще пережить боль. Лучше всего после занятий закопаться в библиотеке, поискать литературу по новому папиному проекту. К вечеру воскресенья тож закончился, и Маша решила прогуляться по вечернему Ростову. Оделась теплее, в джинсы и свитер и выскользнула из квартиры. Огни на улице Пушкинской дрожали в сверкающих лужах, а свежий ветер принёс прохладу. Маша бесцельно бродила по выложенным цветной плиткой аллеям. Было приятно вдыхать осенний воздух и размышлять ни о чём. Купила кофе в мобильной кофейне и сразу вспомнился Максимилиан со своими вечными просьбами заплатить за него мелочью. Спустилась к набережной, завистью проводила взглядом редкие парочки, целующиеся под светом фонарей. Подошла к реке и свесилась вниз. Дон с серыми мутными водами разливался по противоположному берегу. Где-то вдалеке, сердито подавая сигнал, через мост мчался паровоз. Набережная продолжала сверкать вечерними огнями, зазывая на прогулочные катера веселой музыкой. Но Маша не чувствовала ничего, кроме пронизывающей боли. Ей очень хотелось избавиться от чувств, стереть из памяти противного доктора. Но это, увы, было не в ее силах. От досады она нащупала на шее бусы и жемчуга и резко дернула. Нитка жалобно треснула и оказалась у Маши в руке. Девушка размахнулась и и запустила нитку с крупными жемчужнами подальше в реку. Серые мутные воды тут же с жадностью проглотили наживку. Маше показалось, что это ее сердце в один миг разорвалось на кусочки. Она с отчаянием посмотрела на холодную и грязную воду, мысленно умоляя вернуть украшения. Но от нити жемчуга не осталось и следа. Опустив плечи, Маша отвернулась от реки и медленно побрела в сторону дома. Отныне для нее больше нет доброго милого доктора. Она теперь сама по себе. Как та речная чайка, что одиноко парила в небесах, с интересом оценивая летящие в воду бусы. Как свежий осенний ветер, что ласково трепал ее волосы. Это просто надо пережить, так сказал папа. А он уж точно знает, что посоветовать.